Глава 37. Малкольм. Суббота, 26 октября. «Этот ребенок меня ненавидит», — заявляет Деклан. Он, пожалуй, прав. Шестимесячный младенец, сидящий у него на коленке, орет и изгибается, с красным от крика лицом. Все присутствующие сочувствуют ребенку, кроме Дейзи. Она сияет, как будто никогда не видела ничего более восхитительного. «Так и вижу, как у нее лопаются яичники», — бормочет рядом со мной Мия. «Ты неправильно его держишь», — говорит Эзра. Ловким движением он подхватывает младенца, и укладывает его на руку. «Расслабься. Они чувствуют, когда ты нервничаешь». Малыш перестает плакать и улыбается Эзре широкой, беззубой улыбкой. Эзра щекочет ему живот и протягивает ребёнка Деклану. «Попробуй еще раз». «Нет, спасибо», — ворчит Деклан. «Мне нужно выпить». Красивая темноволосая женщина поднимается на крыльцо и, проходя мимо, сжимает руку Эзра. «Ты хорошо с ним ладишь». «Это мать младенца, сестра Райана Родригеса». Спустя две недели после того, как Питер Нилсон пытался убить нас с мы все гостили у нее дома. Словно ничего и не было. Много лет наша жизнь едва была похожа на нормальную, и теперь у нас появился шанс наверстать упущенное. Деклан направляется к кулеру на заднем дворе. И Мия толкает меня в руку. «Самое подходящее время», — говорит она. Я сердито смотрю в спину уходящему брату. «Да почему я вообще должен? Он старше. Он должен первым протянуть оливковую ветвь. Мия поправляет свои солнечные очки с раскосами, как кошачьи глаза, стёклами. «Ты думал, что он убийца?» «Да, конечно, в какой-то момент Эллори подозревала и меня. Я это пережил. Эллори тогда знала тебя меньше месяца. Она не была твоим братом. Он даже не навестил меня в больнице». Она тщательно проговаривает каждое слово. «Ты думал, что он убийца?» «Меня почти убили. Ты можешь целый день это говорить. Или можешь...» Повести себя как более великодушный человек. Меа ждет секунду, затем тычет кулаком в мою руку. Он, по крайней мере, пришел. Ладно, хорошо, ворчу я и направляюсь вслед за Декланом. Я не был уверен, что он придет сюда. После выписки из больницы мы разговаривали всего пару раз, в основном обсуждали дела, связанные с мамой. Ничего приятного, все активы Питера заморожены, поэтому у нее ничего нет, кроме банковского счета. Средств, на котором хватит месяца на два, не больше. Скоро мы переезжаем в Солсбери, и я не знаю, что будет дальше. Мама не работала больше года, а связаться с отцом как никогда трудно. От одного таблоида мы получили до некоторой степени выгодное предложение рассказать свою версию произошедшего. Но мы не в таком отчаянном положении, чтобы его принять. Пока. Деклан в дальнем углу двора достает из синего холодильника запотевшую коричневую бутылку. Откручивает крышку и делает долгий глоток, Затем замечает меня и опускает бутылку. Я замечаю побелевшие костяшки его пальцев. В чем дело, маленький братец? Можно мне тоже? спрашиваю я. Он фыркает. Ты же не пьешь. Может, мне нужно начать? Деклан снова открывает холодильник и, запустив руку в его недра, извлекает такую же, как у него, бутылку. Спокойно подает ее мне. Острые края врезаются в ладонь, но мне удается открыть ее. Я делаю. Осторожный глоток, ожидая ощутить горечь, но напиток совсем неплох. Гладкий, почти медовый вкус. Жажда мучает меня, поэтому четверть бутылки исчезает, прежде чем Деклан успевает схватить меня за руку. Притормози. Я встречаюсь с ним глазами и выдавливаю слова, которые я репетировал две недели. Прости меня. Секунда после тянется бесконечно. Я готов к любой реакции, что он накричит на меня. Молча уйдет, даже даст в челюсть. Синяки от нападения Кайла почти сошли. Самое время для новых но Деклан не делает ничего из вышеперечисленного, только глоток пива, затем чокается со мной. «И ты меня», — говорит он. Я едва не роняю бутылку. «Что? Ты слышал? Значит, ты не...» Я замолкаю. Слова «ты не сердишься» все еще кажутся невозможными. Щурясь под ярким солнцем, Деклан оглядывается на крыльцо, с которого мы ушли. Это один из тех невероятных дней в конце октября, какие иногда бывают у нас в Вермонте, больше 20 градусов по Цельсию. При почти безоблачном голубом небе деревья вокруг нас, сплошное буйство цвета. Теперь младенца держит Дейзи и о чем то серьёзно беседует с сестрой Райана. Мия и Эзра сидят рядышком на деревянных перилах, болтая ногами и склонив друг к другу головы. Раздвижные двери дома открываются, и на улицу выходит девушка. По ее плечам рассыпаны темные кудри. Я ждал ее прихода, но думаю, могу подождать разговора с ней еще немного. «Я был тебе дерьмовым братом, Мел», — произносит наконец Деклан. Много лет. Просто я не буду лгать, мне было наплевать на тебя, когда мы были детьми. Я был слишком занят своими делами. А ты не был, не знаю, в достаточной степени похожим на меня, чтобы я обращал на тебя внимание. На щеке у него дергается мускул, глаза устремлены по-прежнему в сторону крыльца. Затем все полетело к черту, и я уехал. Тогда я тоже о тебе не думал. Все эти годы не думал. Поэтому не знаю, почему я ожидал, что ты примешь мою сторону, когда кто-то нашел мое школьное кольцо на месте преступления. В горле у меня пересохло. Я должен был сообразить, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Деклан пожимает плечами. Почему? Мы едва знали друг друга, и я взрослый, по крайней мере, так мне говорят. Поэтому это моя вина». Он снова открывает холодильник и, достав имбирный Эль, протягивает мне. Я медлю, и он забирает у меня пиво и ставит на соседний стол. «Давай, Мэл». Я беру имбирный Эль. Не знаю, что будет с мамой. Я тоже не знаю. Но не самое большое дерьмо. Думаю, мы с ним разберемся. Вы можете поселиться рядом с нами. Солсбери — нормальный городок. Он с ухмылкой тянет пиво. и в таверне Буковский в половину не так плохо, стоит только познакомиться с ними поближе. Сухость в горле отступает. «Приятно узнать». Маленькое облачко набегает на солнце, ненадолго затеняя лицо Деклана. «Ты разговаривал с Кэтрин?» — спрашивает он. «Нет», — отвечаю я. Закончилось все тем, что она передала последнюю улику окружному прокурору — чехол от сотового телефона Брук. Кэтрин нашла его в тот день, когда Питер организовал поисковую группу. Она тогда искала зарядку от своего телефона в кабинете отца. По-видимому, Питер уничтожил телефон Брук, но сохранил чехол, словно трофей, как сохранил и кольцо Лейсе. В магазине такой чехол вы не купите. Брук сделала его сама из прозрачной обложки, сухих цветов и лака для ногтей. Другого такого не было, и когда Кэтрин увидела его, она поняла, что ее отец причастен к этому делу. Но вместо того, чтобы сообщить о нем полиции, она восстановила одну из анонимных угроз ВИФ, чтобы отвлечь внимание. Адвокат Кэтрин нарисовал ее образ, стремясь пробудить как можно больше сочувствия у следователей. Он заявил, что Питер годами методично отчуждал Кэтрин от ее матери, чтобы иметь возможность контролировать дочь и манипулировать ею до такой степени, что она полностью зависела от него и не способна была отличить плохое от хорошего. Иной тип жертвы по сравнению с Лейси и Брук, но все равно жертва. И может, так и было». Не знаю, потому что я не ответил на единственное сообщение, которое она прислала мне с тех пор, как ее отпустили под опеку ее тетки. Кэтрин нельзя покидать страну, а ее мать не желает сюда переезжать. Он все, что у меня есть. Я не ответил. Не только потому, что это было неправдой, у нее были самое меньшее ⁇ я и моя мама, потом ее тетя и даже Тео и Вив, но и потому, что каждый раз, когда я думаю о своей сводной сестре, я вспоминаю, как в последний раз видел Брук на подъездной дорожке у ее дома как она оглядывается на меня через плечо, а потом входит в дом. Вскоре после этого, согласно данным полиции, она тихонько выскользнула из дома, чтобы встретиться с Питером. Думаю, я никогда не смогу принять тот факт, что Кэтрин знала о причастности Питера к исчезновению ее лучшей подруги, и все равно его поддерживала. Может, когда-нибудь, когда боль сгладится, я попытаюсь понять, каково это было расти рядом с ядовитым мерзавцем в роли отца. Но не сейчас, еще слишком рано. «Вероятно, и к лучшему. Вся эта семья прогнила насквозь», — говорит Деклан, делая очередной долгий глоток из бутылки. «В любом случае, вы с мамой должны приехать к нам на ужин на этой неделе. Мы с Дейзи купили гриль». Я начинаю смеяться. Черт возьми, вы купили гриль, завели младенца». «Что дальше, папаша, из пригорода? Начнешь говорить о своем газоне?» Деклан прищуривается, и на секунду мне кажется, что я зашел слишком далеко. Затем он улыбается». «Есть участь и похуже, маленький братец. Гораздо хуже». Он снова поворачивается к крыльцу, заслоняя глаза от солнца. Эллари разговаривает с сестрой Райан, сцепив перед собой руки. «Почему ты все еще здесь? Треплешься со мной. Иди к своей девушке». «Она не моя. Начинаю я, и Деклан толкает меня». «Не будь таким размазней, Мел». Наставляет он, забирая у меня имбирный Эль. Но с улыбкой. «Поэтому я оставляю его и иду через двор к крыльцу». Эллари замечает меня на полпути и машет рукой. Говорит что-то своей сестре и живо сбегает по ступенькам, что все мои нервы трепещут. После нашей выписки из больницы я видел ее раза два. Всегда вместе с Эзерой, Мией или бабушкой. Я даже мельком видел Сейди до ее возвращения в реабилитационный центр. Здесь мы с Эллари тоже не одни. Но на несколько секунд начинает казаться, что кроме нас здесь никого нет. «Привет», — говорит она, останавливаясь в шаге от меня. «Я надеялась, что ты здесь будешь». Поверх моего плеча она бросает взгляд на Деклана. «Как все прошло?» «Лучше, чем я ожидал. Как у тебя складываются отношения с твоими новыми братьями и сестрой?» «То же самое», — отвечает она, — «лучше, чем я ожидала. Они милые, хотя спокойнее всего мне с Райном. Эзра адаптируется гораздо легче, чем я. Как обычно. Она убирает назад прядь волос, упавшую на висок. Как ты себя чувствуешь?» Если не считать головных болей, не так уж плохо, никаких серьезных последствий. Во всяком случае, так говорят доктора. У меня тоже. Она колеблется. То есть, наверное, кошмары в итоге прекратятся? Я на это надеюсь. Я молчу секунду, потом добавляю. Слушай, мне правда очень жалко, что ты ничего не узнала о своей тете. Я понимаю, как много это значило бы для твоей семьи. Если это может послужить каким-то утешением, мы знаем, понимаешь?» «Понимаю. Я только хотела бы...» Глаза Элори блестят от слез, и я не раздумывая обнимаю ее. Она кладет голову мне на грудь, и я зарываюсь лицом в ее волосы. В этот момент я ощущаю то, чего не чувствовал с раннего детства, до того, как родители начали ссориться. А мой брат либо игнорировал меня, либо мучил. Надежду. «Все будет хорошо», — говорю я. Ее голос звучит тихо. «Как? Как мы сможем пережить подобное?» Я гляжу поверх ее головы на крыльцо, где Деклан воссоединился с Дейзи, и они разговаривают с Райаном и миссис Коркором. Эзер слез с перил, чтобы снова поддержать младенца, а Миа строит ему рожи. В какой-то момент приезжают килдофы. Хотя здесь нет моей мамы, я представляю, как однажды она отважится прийти на подобную вечеринку, простив себя за то, что верил лжи чудовища. Нам всем придется найти способ это сделать. «Просто жить, наверное», — наконец говорю я. Эллори отодвигается от меня, улыбаясь и вытирает тыльной стороной ладони мокрые щеки. Ее темные ресницы склеились от слез. Серьезно? И только? Это все, что ты можешь мне сказать? Нет, у меня есть туз в рукаве, которого я придерживал, чтобы подбодрить тебя. Она поднимает брови, и я делаю паузу ради драматического эффекта. Не хочешь ли посетить вместе со мной музей клоунов? Ее разбирает смех. Что сейчас, в разгар вечеринки? Выбери более удачное время. «После вечеринки», — предлагает Эллари. Он недалеко по этой улице. Мы обернемся за полчаса. Максимум 45 минут. Там бесплатные попкорны, хот-доги и, очевидно, клоуны. Звучит действительно заманчиво. Тогда пошли. Наши пальцы переплетаются, и мы направляемся к подъездной дорожке. Здорово, что можно дойти пешком. Я выпил почти полбутылки пива. «Ты бунтуарь», — она улыбается мне. «Но, в конце концов, ты же сказал жить». Я сжимаю руку Эллари и наклоняюсь к ней. Я над этим работаю.